Глава 48. Он равномерно дышал. Именно так ему удавалось избежать проявления защитных механизмов тела. Как только адреналин будет впущен в вены, сердце забьется быстрее, а это было бы совсем не кстати. К тому же бедро и так уже сильно кровоточило. Он обдумал ситуацию, и так, ему удалось сбежать. Он пока еще не понимал, каким образом, Им удалось подобраться к нему вплотную, но это он проанализирует позже. В данный момент главное заключалось в том, что отражение в зеркале заднего вида никоим образом не намекало на преследование. Вопрос в том, каким будет следующий шаг полиции. По дорогам разъезжали тысячи одинаковых «Мерседесов». Одних только списанных и выкупленных такси целая прорва. Однако, если они перекроют дороги в районе Роскелли, Им ничего не стоит тормозить все «Мерседесы». А потому ему нужно как можно скорее двигаться вперед, только бы успеть заехать домой, забросить труп жены в багажник, отыскать коробки с наиболее жестким компроматом и забрать их с собой, запереть дом и отправиться к дому на берегу фьорда. Следующие несколько недель там будет его пристанище. Если придется выбираться на улицу, понадобится наносить макияж. Он всегда протестовал против совместных фотографий, когда команда выигрывала кубки, и в большинстве случаев ему удавалось избегать фотосессий. И все же, при достаточном усердии, они отыщут снимки с ним, можно не сомневаться. Поэтому изоляция в Виби Гордоне на несколько недель во всех смыслах хорошая идея. Он избавится от трупов и уйдет прочь. Дом в Роскеле придется бросить, а Бенджамин должен остаться у своей тетушки. Когда придет время, он заберет его к себе. Провалявшись два-три года в полицейских архивах, дело порастет мхом. Он предусмотрел подобную ситуацию и на крайний случай припрятал на хуторе Вибегорден кое-какие вещи. Новые документы, некоторое количество денег. Купаться в роскоши не получится, но вполне достаточно для того, чтобы скромно жить в отдаленном уголке мира и, в конце концов, заняться каким-нибудь новым делом. Он снова посмотрел в зеркало заднего вида и рассмеялся. Они спросили, умеет ли он петь. «Конечно же, умею!» — пропел он так, что в салоне зазвенело. Он засмеялся, подумав о собраниях приверженцев церкви Богоматери во Фредериксе. «Нет уж!» Все запомнят, если будешь фальшивить. Именно поэтому он так и поступал. В итоге люди думали, будто знают о нем кое-что примечательное, но на самом деле ничего подобного. Ибо правда состояла в том, что его певческие способности были больше, чем просто хорошие. Однако кое о чем ему необходимо позаботиться в ближайшем будущем. Нужно найти пластического хирурга, который сможет удалить шрам за правым ухом. в том месте где гвоздь чуть не проткнул ему череп когда он подглядывал за сводной сестрой откуда вообще не узнали об этом шраме неужели в какой то момент он нанес недостаточное количество косметики один мальчик убитый им впоследствии поинтересовался как появился этот шрам с тех пор он всегда старательно маскировал шрам как там звали парнишку скоро его память перестанет различать их Он отвлекся от подобных мыслей и переключился на события, развернувшиеся в боулинг-центре. Им не удастся обнаружить отпечатки пальцев на стакане с минералкой, как они наверняка рассчитывают, потому что он стер их салфеткой, пока они допрашивали Ларса Бранда. Как не удастся обнаружить их на столах и стульях, он старался быть предельно осторожным. На мгновение он улыбнулся сам себе «нет-нет». Он прекрасно позаботился обо всем. Только теперь он вспомнил про сумку для боулинга и про то, что на шарах, лежащих в ней, есть его отпечатки пальцев. Вспомнил о том, что в отверстия для больших пальцев засунуты квитанции, которые могут вывести их на адрес в Роскеле. Он глубоко вздохнул и все же решил успокоиться, чтобы кровотечение не усилилось. Ерунда... убеждал он себя. «Квитанции они не найдут. По крайней мере, если и найдут, то не сразу. Нет, времени было полно. Возможно, они доберутся до его дома в Роскеле через сутки или двое. Сейчас ему требовалось не более получаса». Он свернул на свою улицу и увидел на лужайке перед домом молодого человека. Он стоял и звал Мию. «Очередной сюрприз». «Нужно будет расправиться с ним побыстрее», — подумал он и решил припарковаться в одном из боковых переулков. Нащупав в бардачке, окровавленный нож извлек его. Затем медленно проехал мимо собственного дома, повернув голову в противоположную сторону. Парень своими призывными воплями напоминал мартовского кота. Неужели она и впрямь предпочла этого мальчишку? В этот момент он заметил, что пожилые старики, живущие напротив, стояли у окна и подглядывали в щелку между шторами. Вот любопытные вороны. Он ускорился. Ничего нельзя сделать. Слишком много свидетелей для нападения на молокососа. Они могли обнаружить в доме труп вполне. Но что это меняет в конечном счете? И все же полицейские подозревали его в серьезных вещах. Он не знал, в каких именно, но в чрезвычайно серьезных. Возможно... Они нашли коробку с брошюрами о продаже летних домиков, но как можно это использовать? Ведь они не знают, какой именно дом в свое время он решил приобрести. Нет-нет, с этой стороны он не чувствовал никакой обоснованной угрозы. Документы на хутор Виббегорден лежали в коробке вместе с деньгами и паспортами. Он не ощущал никакого давления, только бы поскорее остановить кровотечение и без проблем добраться до Виббегордена, и все будет в полном порядке. Нашел аптечку и разделся. Раны оказались глубже, чем он предполагал, в особенности та, что была нанесена последней. Он рассчитал силу давления на руку папы, но не ожидал, что тот окажет столь слабое сопротивление. Отсюда и сильное кровотечение. Некоторое время придется потратить на то, чтобы удалить следы крови с водительского сиденья Мерседеса, прежде чем его продавать. Он взял шприц и ампулу с анестетиком, и промыл раны. Несколько секунд сидел, разглядывая гостиную. Он очень надеялся, что они не найдут Вибегарден. Именно тут он чувствовал себя дома в наибольшей степени, вдали от людей, вдали от мирского обмана. Приготовил нитку с иголкой. Всего через минуту он сможет тыкать в плоть вокруг раны совершенно безболезненно. «Теперь у меня есть еще пара шрамов для пластического хирурга», со смехом подумал он. Закончив, взглянул на то, что получилось, и опять засмеялся. Мягко говоря, далеко от идеала, но, тем не менее, кровь была остановлена. Поверх ран закрепил пластырем марлевые компрессы и прилег на диван. Сейчас он немного придет в себя и отправится на расправу с детьми. Чем быстрее он это сделает, тем быстрее растворятся трупы, а значит, тем быстрее он сможет исчезнуть. Каких-то десять минут... и он пойдет в сарай за молотком.